Глава шестая. Свет на лице другого. Из выступления Юлии Борисовны Гиппенрейтер и Алексея Николаевича Рудакова на семинаре, организованном Фондом наследия митрополита Антония Сурушского, 16 февраля 2017 года. Юлия Борисовна, прежде всего мы хотим поблагодарить организаторов, Елену Юрьевну Садовникову, за приглашение выступить на семинаре. Владыка Антоний близок и дорог нам. Мы познакомились с его текстами в 70-х годах, в достаточно темное время. Это были нелегальные, изданные самоздатом его проповеди и беседы. В то время мы начинали с Алексеем Николаевичем Рудаковым нашу совместную жизнь, и владыка Антоний оказался для нас одной из путеводных звезд, которые светили нам все последующие годы в наших размышлениях, общении друг с другом, в воспитании детей и в нашей профессиональной деятельности. Каждый из нас преподавал, имел дело с молодыми людьми, коллегами, друзьями. Мы обнаружили, что многие слова и мысли митрополита Антония понятны и применимы в жизни всех, не обязательно выцерковленных людей. Они запоминаются, волнуют и вдохновляют. Так что мы сочли за большую честь и радость возможность выпустить сборник общедоступных бесед Антония Сурожского. Воспитание души. Митрополит Антоний Сурожский. Издательство АСТ. 2016 год. Мы понимали, что если книга окажется в магазинах на полках книг для родителей, то многие молодые семьи смогут обратить на нее внимание, узнать, кто такой митрополит Антоний, и вдохновиться тем, что он нам завещал. Алексей Николаевич. Спасибо. Да, я добавлю, что владыка Антоний для меня начался с растрепанного машинописного текста, который я заметил, будучи в гостях. Я спросил, можно ли взять почитать. Мне ответили, что можно взять и совсем. Оказался очень интересный текст, который произвел на меня сильное впечатление. Это случилось где-то в 1974 году. Лично я владыку Антония никогда не видел, а Юлия Борисовне довелось побывать на службе, где он участвовал, и у нее осталось неизгладимое личное воспоминание о его облике. У меня сохранилось несколько книжек, сделанных еще тогда, когда не было ни компьютеров, ни принтеров. Людям удавалось делать копии, часто заново перепечатывая тексты на пишущей машинке. Их собирали, переплетали и охотно делились с друзьями этими самодельными изданиями его работ. Но сегодня мы бы хотели поговорить не столько о книгах Владыки Антония, сколько обсудить некоторые его важные мысли. Название выступления «Свет на лице другого. Воспитание детей» возникло случайно, Мы вспомнили слова митрополита Антония о том, что никто не может обратиться к небу, если не увидит на лице хотя бы одного человека свет вечной жизни. Этот образ очень красив, так ярок, и, пожалуй, знаком многим из нас. Сам митрополит Антоний описывает, что однажды он увидел так человека, подошел к нему и сказал «Я хочу стать вашим учеником». Почти у каждого молодого человека бывает такой период в жизни, когда он мечтает найти наставника, найти учителя если удается его встретить, это большое событие. И вот все мы обычно думаем, как это бывает ученику. А я немножко думаю и про учителя. Что учитель чувствует, что с ним происходит в таком случае. Я много преподавал и знаю, каково преподавателю, когда молодой человек подходит и говорит, что хочет быть его учеником. Преподаватель задумывается. Конечно, он, может быть, видит во мне что-то, какие-то мои лучшие черты, однако я знаю за собой и много слабых сторон. И возникает некоторое беспокойство, даже страх. А смогу ли я взять на себя эту роль учителя, такую серьезную и ответственную? И в то же время ты понимаешь, что ученик идет не к тебе. Можно сказать, он идет через тебя, направляясь к тому, что ты представляешь. Истину, науку, небесную жизнь. Ты для него некоторый путь, может быть, даже только шаг на этом пути. И это действительно так. Ты можешь помочь ему найти дорогу, сделать шаг. Это непросто. Но, будучи преподавателем, ты знаешь, что кое-что умеешь. Во всяком случае, будешь пробовать и пытаться что-то сделать, чтобы помочь ему найти дорогу. Создается несколько странная ситуация. Надо как бы встать немножко выше себя, выше того, чем ты обычно живешь, кем себя считаешь, чтобы представлять из себя учителя. То есть попробовать соответствовать, скажем так, надеждам этого молодого человека. А надежда у него есть. Он ведь что-то хочет, на что-то надеется. «Надеяться на то, что куда-то ты его направишь». Некоторые утешения находишь в текстах митрополита Антония. Он говорит, что человек иногда боится, потому что та вера в него, которая выказывается, слишком тяжела. Боится, что не справится, что не сможет быть на высоте обращенного к нему ожидания. Антоний говорит, «Это не важно, справишься ты или нет. Не об этом ты должен думать. Ты должен думать о том, чтобы делать максимум того, что можешь, использовать свои возможности максимально» и не думать о результате. А результат какой-то будет, что-то будет. И тут Антоний приводит замечательную притчу о талантах, которую мы все знаем. Она настолько вошла в нашу культуру, что слово «талант» — это уже не обозначение денежной единицы, как во времена Христа, а указывает на задатки и способности человека. Если нам дан какой-то талант, его надо пускать в дело. Если в нас есть надежда, то надо пытаться ее осуществить. Слова митрополита Антонии, важны в разных аспектах нашей жизни, не только в поиске христианской веры. Они дают нам возможность смотреть шире, подумать, что значит быть человеком, что значит верить в себя, как дерзать, как искать. Я очень люблю его слова о сомнении, о том, что сомнение важно, так как без него невозможен поиск. Он, конечно, приводит в пример науку, и действительно, это есть в науке, но я хочу кое-что еще добавить относительно переживаний учителя. Бывает, человек думает, да я могу, сейчас возьмусь и всему научу. Я чуть-чуть скептически отношусь к такой установке. Меня беспокоит, что в этом может быть слишком большая самонадеянность. Сомневаться в себе, в общем, неплохо. Небольшая доза сомнения полезна. А чем опасна самонадеянность? Самонадеянность учителя проявляется, когда он говорит, да, я все знаю, сейчас я для этого ученика составлю план и буду вести его по этому плану. У митрополита Антония есть такие слова. Порой для человека близкие составляют план, а потом ожидают, что человек совпадет с таким планом. И начинают бороться за то, чтобы совпал, не обращая внимания на уникальность человека и его собственную волю. Еще ничего, если тот начнет сопротивляться, проявлять упорство и упрямство. А если ему не хватит этого упорства и упрямства, тогда он может сломиться, согнуться, потерять веру в себя, собственные живые силы. Причем может потерять, даже не успев начать упираться. Тут момент очень деликатный и тонкий. Когда ученик почему-то видит в вашем обыкновенном лице какое-то сияние, вы ведь, глядя в зеркало, на своем лице ничего не увидите. Вы можете и не заметить, когда для него это сияние исчезнет, когда этот чудесный эффект может пропасть. Надо понимать, что создание далеко идущего плана и затем борьба за него – вещь опасная. Пожалуй, я передам слово Юлии Борисовне. Юлия Борисовна, спасибо. Я слушала и думала, что у меня получается естественное продолжение. Ты говорил об учителе и ученике, но ведь родителю приходится сталкиваться с похожими проблемами. Когда ты говорил об учителе, я накладывала это на родителя. К сожалению, вопрос, а смогу ли я, у родителей возникает редко. Потому что маленькое существо, вначале совершенно беспомощное, вызывает сразу и заботу, и любовь, и чувство полного превосходства. Отсюда возникает соблазн с самого начала встать на путь самонадеянного, я знаю, что и как ему лучше. О воспитании детей, собственно, родительских задачах, у митрополита Антония не так много сказано. Но очень многое можно извлечь из того, что он говорит о человеческих отношениях. Меня очень тронуло, что владыка не отделяет ребенка от человека. Это очень важно. Когда-то на встрече с родителями меня спросили, а когда надо начинать уважать ребенка? Я ответила, с первого же года жизни. Я в это глубоко верю, и эту же мысль мы можем вычитать в каждой строке владыки Антония. «Ребенок», — говорит он, — «это человек, потенциальная личность со всей ее уникальностью и человеческим достоинством. Он такой, который не ты, он другой, он сам свой, он самостоятельный человек. Другое дело, что вначале это сплошная потенциальность, которая начинает реализовываться. Конечно, с твоей помощью, в качестве родителя. Но кем ты тут являешься?» Очень важный ответ, который мы читаем у митрополита Антония – ты проводник, наставник, но не хозяин. У него мы можем прочесть очень сильные слова, что злоупотреблять властью, в том числе родительской, это почти преступление, что насилие над ребенком совершается, когда родитель говорит «я знаю, как он должен расти», «я знаю, что и как я должен в него вложить». Нужна ли ребенку свобода? Этот вопрос – Давать или не давать ребенку свободу обсуждался веками в различных культурах, в педагогике, в психологии. К сожалению, до сих пор в головах родителей вывод такой. Родительская власть должна преобладать над свободой, потому что ребенка надо вести. Но что значит вести? У владыки мы встречаем особые слова, когда он говорит о свободе, дисциплине и послушании. И главная картина, которая складывается, это совершенно особый тип взаимоотношений между родителем и ребенком. Недавно мы с Алексеем Николаевичем выступали перед родителями, и потом в интернете разошелся отрывок из моего выступления. «Защищая свободу ребенка, я говорила, что не надо диктовать ему все. Отпускайте его, давайте ему свободу самостоятельно выбирать, делать, решать, дайте развиваться его самостоятельности». Но это был отрывок из длинной беседы, который был вырезан и помещен в интернет. На этот отрывок последовало больше сотни откликов родителей. Большинство реакций было такое. Что за чуже здесь говорится? Конечно, никакой свободы. Дашь ребенку свободу, будет делать, что хочет. Или ничего не будет делать, а будет валяться, смотреть телевизор, просиживаться за компьютером. Будет курить, пить, попадет в плохую компанию. Мы должны его ограждать, за ним следить. Правда, раздавались и другие голоса. Один отец пишет. «У меня выросло три сына. Я вообще никогда не заглядывала в их тетрадки. Они сами делали уроки, кончили школу с золотыми медалями и сейчас активные добропорядочные отцы уже своих детей». Я люблю примеры. И вот среди откликов был еще один, обрадовавший меня своей показательностью. Женщина пишет. «Мама заставляла меня заниматься музыкой. Устроила в музыкальную школу. Мне занятия не нравились. Я мучилась. Были конфликты, скандалы, слезы». За два года до окончания музыкальной школы я ее бросила. Мама была бессильно заставлять дальше. Потом через два года я тайком восстановилась в этой школе и закончила ее. Мама ничего не знала до самых выпускных экзаменов. Вот что это за явление. Девочка, теперь уже взрослая женщина, сначала избавилась от принуждения, упрямо настояла на своем, а потом добровольно вернулась к тем же занятиям. Фактически она боролась не против музыки, а за свою самостоятельность. Мама же ей ее не давала. Дело было не в музыке, а в добывании свободы. Правда, некоторые родители говорят: не надо заставлять, но ну и нельзя давать своевольничать. Нужно искать золотую середину, но при этом не знают, где и как ее искать. Вот маленькая сценка: полуторагодовалая девочка набирает совком камешки, а они все время соскальзывают с пластмассового совочка. Малышка сердится, рычит от досады, но упорствует, повторяет тоже. Что заботливой маме делать в этом случае? Вот в чем вопрос. Между прочим, точно такой же случай, но с девочкой из прошлого века, как все повторяется, описывает Мария Монтессори, замечательный психолог и педагог. Она наблюдала, как няня, гулявшая в парке, насыпала девочке на совочек гальку, а потом помогала высыпать ее в ведерко. Что делала няня? Она помогала ребенку? Наверняка думала, что помогала, не давая малышке расстраиваться. А на самом деле, пишет монте она отнимала у девочки драгоценную возможность за счет собственных усилий преодолеть трудность. Для меня ярко звучат слова митрополита Антония о том, что преодоление собственных страстей – это путь к обретению свободы. владению собой – вот чему нужно учить ребенка прежде всего. Когда мы учим его одевать колготки или завязывать шнурки, мы учим, конечно, необходимым действиям. Но когда у ребенка не получается, тогда наступает главный момент. Что мы делаем с его пробами, неудачами, разочарованием? Уговариваем, нажимаем, заставляем, делаем за него. А ведь можно делать и что-то еще, например, поговорить. У тебя не получается, ты расстраиваешься, хочешь, чтобы получилось, чтобы ты смог сам. И все в одобрительном тоне. Вы таким образом озвучиваете его старание, желание побороться с трудностью, поддерживаете и одобряете его усилия. Вы помогаете ему осознать себя, свои возможности и способности. Таким образом, вы идете навстречу его горячему желанию жить и пробовать самому. Митрополит Антоний пишет. Предмет нашей любви и заботы, смешанный с принуждением, бывает готов воскликнуть «Ради Бога, люби ты меня поменьше, но дай дышать свободно, дай учиться преодолевать трудности самому». Родители, оправдывая себя, или даже не оправдывая, а просто свято веря в то, что должны всему учить детей, начинают их придушивать, придавливать, отнимать то, что называется самостоятельностью, саморегуляцией, овладением собой и своими чувствами, своими неудовлетворенностями. А ведь нам только что Владыка сказал, что в человеке заложено свет и добро, и как всякое живое существо, он развивается правильно, если ему помогать правильно. То есть так, как мы это делаем с растением. Удобряем почву, поливаем, даем свет. Они не обрезаем и не формируем по своей прихоти, как кусты во французских королевских парках. Нужно давать волю березке расти и развиваться в ее полную силу, а человеку, повторим замечательные слова владыки, в полную меру его человеческого достоинства. Отслеживаем ли мы это достоинство у маленького человека? Может быть, свое достоинство, да? Я хороший родитель. А его? Как можно проявить уважение к ребенку? Здесь мы приходим к замечательной идее митрополита Антония. Его надо слушать. Школу слушания и слышания, говорит он, должен пройти каждый родитель. Сейчас о слушании говорят повсюду. В бизнесе, в переговорах при решении конфликтов, в командной работе. Однако эта практика часто понимается уплощенно. Что значит «слышать»? Говорят, надо повторить, что он сказал. Но это искажает идею, превращает ее в формальный прием. Послушать ребенка иногда можно и просто молча. Нужно услышать его чувства и мысли, и для этого дать ему время. И еще заслужить его доверие. Очень важно во время беседы воздерживаться от поучений. Бывает, вас так и тянет сказать «Это нехорошо», «Ты не должен был». Он может возразить Но ну, я подумал, захотел», а вы «Мало ли, что ты подумал, захотел». Я сказала «Нельзя» и точка. Удачна ли такая беседа? Похожа ли на слушание? Нет. А что может быть вместо этого? И вот мы находим у митрополита Антония описание бесед с детьми на нравственные темы. Он это делал. Он беседовал с детьми в воскресной школе при чтении Евангелия. Было так. Сначала он как можно более просто и живо рассказывал кусочек Евангелия. Тот, который они потом услышат в церкви, на службе. Может быть, даже на плохо понятном церковно-славянском языке. Рассказывал живо, просто, красочно а потом спрашивал детей: А как вы можете применить это в своей жизни, наложить на свой опыт? И дети активно вовлекались, были живые обсуждения. Вот так необходимо делать и нам, так решать вопросы воспитания и без принуждения, создавая атмосферу общения, в которой они будут узнавать, что хорошо, что плохо, и так впитывать без сопротивления. Есть у митрополита Антония замечательный рассказ о его опыте, когда он был еще мальчиком. Это было во французском лагере для детей русских иммигрантов. У них был воспитатель. Священник Георгий Шумкин. Антони пишет, что для детей этот человек был настоящим откровением в том, как он с ними общался, как с ними обходился. Сам священник называл это выработкой характера. Что он делал? Он давал детям листочек с перечислением того, что они должны делать и что делать не должны, что плохо. В конце дня мальчики приходили к нему с отчетом. Они должны были проставить себе плюсы за хорошие дела и минусы за плохие. То, как реагировал священник, было удивительно. Он ликовал при каждом успехе мальчика, то есть, когда тот делал хорошо. И очень огорчался, буквально до слез, когда тот делал плохо. Подрался, нагрубил, еще что-то. Для детей было удивительно, как искренне священник переживал за них, При этом он никогда не наказывал. Звучит очень поучительно для наших родителей. Очень часто родитель не понимает, как это – не наказывать. Если ребенок что-то натворил, как его не наказать? Как ему дать знать, что это плохо, отучить от плохого? Оказывается, можно. Вы наверняка знаете по своему опыту или слышали такие слова. Помню, один взгляд отца, матери, бывал хуже наказания. В этой связи я хотела бы привести рассказ матери. Я его очень люблю. Он получил название «Сползла по стенке». Мама жила на даче одна с двумя детишками. Главному герою было шесть лет, а младшему меньше года. Трудный быт, без водопровода и газа, много домашней работы, готовка, возня с малышом, который был беспокойным. Мама очень уставала. А старший шестилетний выходил из берегов, докучал и донимал мать, не отзывался на просьбы, не слушался, безобразничал. Казалось, все делал наоборот. Заметим в скобках, так часто ведет себя ребенок при появлении малыша. Замечание и наказание он принимает за лишнее доказательство, что мама его больше не любит. Однажды вечером мать, уже совсем измученная, зашла в ванну и увидела огромную гору белья, которую надо еще стирать. Совсем без сил она, как стояла, так медленно сползла по стенке, села на пол и заплакала. Старший мальчик был рядом. Мамины слезы его потрясли. «Мама, что с тобой?» Мать ответила, что ей все это надо перестирать, а сил совсем нет. «Мама, ради бога, не плачь!» – горячо заговорил мальчик. «Мы сейчас с тобой все это сделаем вместе. Я тебе помогу. Я тоже буду стирать». Они договорились, что она будет стирать, а он – полоскать. Потом незаметно переполаскивала. С этого момента мальчика как будто подменили. Больше он никогда ее не расстраивал. Слушался, помогал. Днем по несколько раз спрашивал «Мама, ты не устала?» Каждый вечер ждал, что будут стирать вместе. Говорил, «Если я нечаянно засну, ты меня обязательно разбуди». Эти дни мать вспоминает, как самое светлое время с сыном. Что же случилось с ребенком? Ведь не было ни приказов, ни увещеваний, ни наказаний. Как у священника-воспитателя Георгия Шумкина было только истинное переживание матери. Когда родитель, воспитатель расстроен и переживает искренно, тогда дети его слышат а пока родитель, начальник, тюремщик, пока он приказывает и наказывает, нет контакта. Так что здесь вопрос о дисциплине оборачивается иначе. Как добиваться дисциплины? Наверное, добиваться так, другими отношениями. Если ты уважаешь ребенка, внимательно к нему присматриваешься, слушаешь, даешь ему высказаться и сам доверяешь ему свои радости и горести, то он начинает видеть в тебе настоящего друга, наставника. Тогда он готов рассказывать тебе то, что у него в глубине души, а часто еще в неясном душевном хаосе, которого много и у нас, взрослых. Потому что ты правильно ведешь себя с ним как с человеком. С человеком по-человечески. Вы оказываетесь вместе на путях жизни. Ты стараешься его понять и стараешься ему помочь, причем помочь в главном. А что главное? Чтобы складывалась его личность. И он это знает, это чувствует, за это борется. А если вы пренебрегаете этим, как родитель, то начинается разлад, протесты, конфликты или полное отстранение, что самое худшее. Вот такие наши выводы. Как воспитатели, мы ответственны за собственный моральный облик, и детям он далеко не безразличен. Они отслеживают и оценивают нас, родителей. На это у меня тоже есть примеры, которые хочется привести. Один папа очень старался правильно воспитывать своих детей. Приходя с работы, он обычно спрашивал, как прошел день, и награждал детей игрушкой или сладким за хорошее поведение. Однажды шестилетний сын встретил его со словами «Папа, я сегодня сделал доброе дело». Какое же? Я помог бабушке разложить диван-кровать. Только ты меня не награждай. А то какое же это доброе дело, за которое награждают? Представьте себе, какие дети все-таки мудрые, и как они порой лучше родителей чувствуют бескорыстную суть добра и правды. Другой пример. Из рассказа известного американского психолога президента Американской психологической ассоциации. Однажды он, любитель порядка, старательно убирался на заднем дворе своего дома. Сгребал в куче сухую траву, листья, сучья, а его шестилетняя дочка резвилась рядом, пела, танцевала, подбрасывала вверх листья, которые он сгребал. В конце концов отец отругал ее. Девочка ушла домой, потом вернулась и сказала, «Папа, я хочу с тобой поговорить». Между прочим, такое заявление – знак того, что с ребенком в семье разговаривали и слушали. Это такая вводная фраза, типа «У меня есть, что сказать тебе». «Да, я тебя слушаю», – ответил грамотный папа. «Ты помнишь, когда мне исполнилось четыре года, я сказала, что с этого дня перестану быть плаксой?» «Да, дочка, помню, и ты действительно перестала». «Так почему же ты не можешь перестать быть брюзгой, раз ты такой взрослый?» Эти слова дочки прозвучали, пишет отец, как гром среди ясного неба. Я понял, что действительно был брюзгой, который многие годы омрачал свой дом, полный радости и света, постоянными недовольствами и ворчаниями. Замечание прояснило кое-что о мне самом, о детях и о психологии. Вот такие откровения могут преподносить нам дети. Они очень внимательны к тому, как и чем дышат родители. Мы должны поддерживать свет и чистоту, с которыми они приходят в наш мир. Это и завещает нам владыка Антоний. Алексей Николаевич Я хочу немного добавить. Послушание в смысле готовности следовать наставнику и видение, что в наставнике есть что-то особенное, это бывает у каждого ребенка с рождения. Можно сказать, дается как подарок каждому родителю. Ребенок в некоторый период своей жизни так к родителю и относится. И тогда его послушание происходит само собой. Взрослые могут вспомнить такие моменты из своего детства. Но когда они сами становятся родителями, то не думают, что этот ореол очень легко потерять, погасить или разрушить. Важно обращать внимание и на себя, на то, что ты собой представляешь, на то, что ты делаешь и какие ценности передаешь ребенку. Быть достойным его восторженного отношения к тебе. Юлия Борисовна, как раз в этой связи хочется привести рассказ митрополита Антония о своем отце и его словах. Отец Антония, как и вся их семья, эмигрировал в революцию 1917 года. Жил в Париже, сохраняя преданную любовь к России и русской культуре. Это был человек высокой чести. Он жил затворником, аскетом, считая себя как представителя аристократического сословия, виновным в той катастрофе, которая случилась в России. В каком-то смысле мальчиком Антоний тоже жил и рос в этой атмосфере. Но слова отца, сейчас я приведу их, окончательно определили и собрали в фокус смысл его пути. Когда, будучи 14 лет, Антоний когда его светское имя было Андрей. Вернулся из лагеря, отец ему сказал «Я беспокоился о тебе». Андрей эти слова принял полушутливо. «Наверное, ты беспокоился, как бы я не сломал ногу или шею, или еще что-то в этом роде. Нет, я беспокоился о том, чтобы ты не потерял свою честь. И запомни, жив ты или мертв, тебе это должно быть безразлично, равно как и мне. Но что не должно быть безразлично, это ради чего ты живешь и ради чего готов умереть». Вот это стало формулой жизни владыки Антония. Когда я прочла эти слова, то поняла, как родитель может направить ребенка, и откуда рождаются такие личности, как наш митрополит Антоний. Это был тот самый свет вечной жизни, который увидел 14-летний мальчик на лице своего отца.